Глава двадцать третья. Банни широко зевнул. Смотрю, кто-то вчера поздно лег спать. Банни взглянул на Гринга, расположившегося на соседнем пассажирском сиденье. Чья бы мычала? Если не сильно ошибаюсь, на тебе та же одежда, что была вчера. Я встретился с дамой. Банни поднял брови. Да ладно. Ага, точнее, с двумя. Жаль, у другого парня оказалось три девятки. Банни неодобрительно покачал головой. «На твоем месте я бы расширил круг увлечений». «Смотрите, кто говорит, а ты опять гулял со своей южной красоткой, да? Сколько недель это уже длится?» «Несколько». «Есть какие-нибудь подвижки в том, чтобы выйти за пределы пешеходной стадии?» Банни поерзал на сиденье. «Ты все неправильно понимаешь». «Ну да», — ответил Гринго. «Вы просто друзья. Когда ты в последний раз смотрел на себя в зеркало?» «Что?» «Я объясню тебе, что». Ты чисто выбрит, похудел килограммов на 6 и даже в такую рань не страдаешь от похмелья. Конечно, страдаю. Лжец, вот что я тебе скажу. Мы хорошие друзья, но я не могу тебя заставить хотя бы сменить носки. Ты, амиго, влюблен и не знаешь, что с этим делать. Медленно и верно... Это хорошо, но даже ледники сочли бы тебя слишком неторопливым. Банни театрально закатил глаза. А «Вот и первый совет от знатока романтики. Я просто говорю, что вы нравитесь друг другу. Чтобы это увидеть, большого ума не надо». У нее и так сложилось не лучшее впечатление о здешних мужчинах. Было бы невежливо переходить к заигрыванию. «Господи, Банни, ты не Натан Райан, и она понимает это, как никто другой!» «Этот хнычущий говнюк искал бы свои яички по другому адресу, если бы ты не...» Гринго поднял руки. «Вот только не начинай опять, я и так позволил тебе сделать с ним слишком много. Кстати, я не говорил, что видел его пару дней назад». «Да? Ну и как поживает наш маленький Натан?» «Трудно сказать», — ответил Гринго. «Я не успел спросить. Он просто закричал и выбежал за дверь». «Что ж, если он увидит меня, ему придется бежать вдвое быстрее». «Ты как испорченная версия Санта-Клауса, знаешь ли». «Эх», — Гринго эмоционально побарабанил по приборной панели. «Кстати, у клана, если можно так сказать, есть собственная вариация Санта-Клауса, прикинь?» «У какого еще клана?» «У клана? У Куклукс-клана?» «Ты про этих расистских уебков, которые бегают с наволочками на головах?» «Про тех самых!» — кивнул Гринго. «Я смотрел про них телепередачу на прошлой неделе». «Ты отошел от своей любимой темы про конец света?» «Ну, наконец-то!» Вообще-то, передачу показывали сразу после увлекательной документалки о проблеме 2000 года. Спроси меня, как его зовут. Кого? Российскую версию Санты. Спроси, как его зовут. Может, мне неинтересно знать. Гринго скорчил гримасу. Просто спроси. Почему я? Потому что, ответил Гринго, Люди общаются именно так, задают вопросы, выслушивают ответы. Тебе придется поработать над разговорными навыками, если ты надеешься когда-нибудь уложить определенную леди. Разве я не просил тебя об этом заткнуться? Я же вижу, что она не выходит у тебя из головы. Ты только и делаешь, что смотришь в окно и жалобно вздыхаешь». Банни замахал руками перед собой. «Вообще-то мы сидим в машине и ведем наблюдение, трепло-ленивое. Чем я, по-твоему, должен заниматься, кроме как смотреть в окно? Я просто хочу сказать, что тебе надо немножечко потренироваться, чтобы перестать быть до такой степени, хм, собой. И я могу в этом помочь». «Как продвигается твой развод, гринго?» «Удар ниже пояса, амиго». «Ты нервничаешь и срываешься на мне. Не хочешь просто поговорить о своих чувствах?» Теперь Гринго широко ухмылялся. Казалось, мало что ему так нравилось, как выводить Банни из себя. «О чувствах? С жопой моей поговори!» Гринго укоризненно покачал головой. «Именно об этом я и толкую. Тебя нужно отполировать». поскольку сейчас ты необработанный, ужасно необработанный алмаз. Я, как твой коллега и друг, готов из моей прекрасной леди выбить все накопленное в ней дерьмо. Очень мило с твоей стороны. Всегда пожалуйста. Не буду врать, нам предстоит проделать большую работу в области гардероба и личной гигиены, однако прежде всего следует решить проблему разговорных навыков. «Понятно», — ответил Банни. «Значит, по-твоему, лучший способ сломать лед в общении с чернокожей девушкой — это спросить у нее... «Привет, дорогая, а ты знала, что у Куклукс-клана есть собственная версия Санта-Клауса?» «Ха-ха! Ну да, наверное, с этого лучше не начинать». «Думаешь? Что ж, огромное спасибо, сирано, блять, биржерак. Я дам знать, если мне потребуются твои услуги». Повисла долгая пауза, во время которой они смотрели каждый в свое окно на то ничто, что происходило снаружи. В конце концов, Банни сломался первым. «Ну?» «Что оно?» Банни уставился на него сердито, однако Гринго позволил напряжению возрасти, прежде чем ответить. «Кланта Клаус!» «Идиот!» «Я серьезно, они называют его Кланта Клаус. Он носит костюм Санты с капюшоном». Ядрить твою налево». «Уверен, он мечтает об очень белом Рождестве». «Точно», — рассмеялся Гринго. «Рискну предположить, что в список хороших детей он включает только по одному признаку. Очень удобно, я считаю. Можно сократить кучу гномов». «Сборище больных на голову скотоложцев и импотентов». «Ага», — согласился Гринго, — «в Ирландии есть свои недостатки, но таких мудаков у нас сроду не водилось». «Это точно», — ответил Банни. «Правда, не могу отделаться от мысли, что почти полное отсутствие цветных людей до недавнего времени само по себе помогало бороться с расизмом». «Верное замечание, Амиго, чертовски верное!» потянувшись назад банни сунул руку в сумку лежавшую на заднем сиденье и вытянул оттуда банку диетической колы ага воскликнул гринго диетическая вот и попался смотри как ты стала себе заботиться ты заткнешься когда нибудь или нет и что дальше разгрузочные дни и овощные коктейли ты мог бы не Банни был грубо прерван банкой диетической колы, из которой при открывании выплеснулось содержимое. «Да чтоб тебя!» — выругался Банни, когда кола залила ему брюки. Гринго расхохотался и зааплодировал. «Фантастика! Правда, слегка преждевременно, Амиго. Но не смущайся, такое бывает даже с лучшими из нас». Банни безрезультатно потер уже ставшие липкими брюки. «Заткнись, балабол с раной. дай мне салфетку или что-нибудь на нее похожее!» Гринго стал рыться в бардачке, пока Банни оглядывал заднее сиденье. Затем он повернулся обратно и именно в этот самый момент увидел в зеркале, как из-за угла на большой скорости выскочила машина, которая с диким визгом тормозов остановилась на противоположной стороне улицы. «Почему вернулся Динни?» «Без понятия», — ответил Гринго. «Кстати, он недавно стал папой, наверняка у него имеются салфетки». Они сменили детективов Памелу Кобелиху Кэссиди и Динни Молдуна в 8 утра после того, что те описали как «смертельно скучную ночь». Малдун поспешил домой в утренний час-пик, чтобы помочь жене с двойняшками. Когда они видели его в последний раз, он пребывал в отличном настроении. Теперь же лицо его сделалось красным, а мышцы шеи напряглись так, будто он пытался удержать ими голову на месте. «Может, он...» Банни не успел додумать мысль, поскольку она быстро стала неактуальной. Динни на них даже не взглянул. Он выскочил из машины, бросился к двери дома Картера и громко забарабанил в нее кулаком. «Картер!» Банни с Гринго переглянулись и быстро выбрались из машины. «Динни!» — позвал Банни. «Ты что задумал?» Динни не обернулся. Даже с расстояния в 20 метров было видно, в каком он напряжении. Оно пронизывало его тело, как электричество. Пара лет в патрульной службе, и любой толковый полицейский начинает автоматически распознавать признаки гнева. Дверь дома Картера приоткрылась, и Банни с Гринго бросились вперед. Из-за двери показалось лицо Картера. «Нет!» — крикнул Гринго, уже понимая, что они безнадежно опаздывают. Правый кулак Динни влетел в челюсть Картера в тот момент, когда они только-только добежали до подъездной дорожки. Дверь распахнулась, и Картера отбросила в глубину коридора. Динни ринулся вслед за ним. Гринго проскользнул в дверь перед баней. Динни нависал над распростертой на полу фигурой Картера и осыпал его ударами с двух сторон. Картер закрывал лицо руками, но в остальном не делал ни малейших попыток к сопротивлению. Гринго ухватил Динни за руки, чтобы прервать избиение. В худом, как английская гончая Динни, было 178 сантиметров роста, однако Гринго и Банни потребовались все силы, чтобы оттащить брыкавшегося и воющего Динни от картера. «Я убью тебя, убью, завалю нах! Они отпустили Динни лишь тогда, когда сумели выволочь наружу. и только для того, чтобы вновь ухватить его, когда он попытался броситься обратно. Гринго заключил Динни в медвежьи объятия и силой повел на противоположную сторону улицы, где до сих пор стоял форт Гранада с открытыми дверями. Оглядевшись, Банни заметил нескольких соседей, стоявших на крылечках и таращившихся в их сторону. Он развернулся и пошел обратно в дом. Томи Картер лежал на полу и спокойно прижимал платок к носу, из которого непрерывным потоком текла кровь. Уголок его слабо улыбавшегося рта и правый глаз уже начали опухать. Подняв взгляд, Банни увидел испуганную Эмер, стоявшую наверху лестницы. «Офицер», — сказал Томми, улыбнувшись чуть шире, «я бы хотел заявить о нападении и угрозах моей жизни». «Понятно», — произнес Банни, чувствуя, как у него неприятно засосало под ложечкой. Затем он посмотрел на эмир. «У вас найдутся свидетели?» Томи продолжал улыбаться. «Мне не нужны свидетели», — он указал куда-то за плечо Банни. Повернувшись, Банни увидел камеру наблюдения над дверью, в поле зрения которой попадал весь коридор. «Лишняя осторожность не мешает никогда».